до глава восьмая. терен ей действительно следовало лучше относиться к коде он один отвечал на ее звонки когда ей требовалась помощь и он единственный терпел ее когда она была не в духе терен с Коди были паршивыми овцами в стаде и с тех пор как они познакомились в прошлом году когда он решил сесть рядом с ней на западной литературе они тусовались вместе просто хотя бы потому что паршивые овцы всегда даже в самом большом стадии легко узнают друг друга. Так что да, Терен действительно следовало вести себя с Коди помягче. Но ее порой реально раздражало то, что он постоянно болтается рядом и очень старается быть полезным. Коди как будто пытался внедрить в ее жизнь. Терен не слепая, она понимала, почему он занимает для нее место в аудитории, почему делится своими записями и подсовывает ей шоколадные батончики, когда она голодна. Коди не мог понравиться Терен так, как ему бы этого хотелось. Да и как это было возможно, если в нем было столько всего, что она находила отталкивающим? И дело было не в его походке в развалку, и не в том, что у него свитера на груди вечная были усыпаны хлебными крошками, нет. Терен раздражал его желание быть нужным, хотя она прекрасно понимала истоки этого желания. Коди, как и Терен, никогда не вписывался. И, как и она, отчаянно хотела проявить себя так, чтобы его оценили по достоинству. Они сидели за одним столом в библиотеке. Коди уже час карпел на ДСС, который надо было сдать через два дня, но, по наблюдениям, Терен напечатал предложение два не больше. Он, как всегда, был в своей красной бейсболке с засаленным козырьком и по обыкновению надвинул ее так низко, что глаз было не видно. «Ты вообще хоть иногда ее снимаешь?» спросила Терен. «Чего?» «Твоя бейсболка. Никогда тебя без нее не видела». «Это же Ред Сокс». «Понятно, но стирать-то ее хоть иногда надо». Ходи снял бейсболку, и Терен непроизвольно обратил внимание на полоску, которую та оставила на его светлых и тонких, как у ребенка, волосах. Отец купил мне ее, когда мы с ним ходили на игру Росокс. Они тогда проиграли Янке, но все равно было здорово. Как сейчас помню, мы сидели на трибуне, ели хот-доги, а потом и мороженое. Ходи погладил козырек бейсболки, как один лампу, когда хотел вызвать Джина. Это был последний день, который мы с отцом провели вместе, а потом... «Ну, ты знаешь». «И где он сейчас живет?» «Где-то в Аризоне. Прислал открытку на Рождество. Написал, что я, может, как-нибудь смогу его навестить. Написал, что когда приеду, мы пойдем с ним в поход». «Нет», — подумала Терен, — «ни в какой поход вы не пойдете. Отцы, которые бросают свои семьи, никогда не сдерживают данных обещаний. Они не хотят, чтобы дети приезжали к ним в гости. Им не нужны напоминания о брошенных детях. Они вообще хотят забыть о существовании этих детей». Коди вздохнул и снова напялил на голову свою красную бейсболку. «А ты виделась после развода с отцом?» «Нет, ни раз за все эти годы. У него, судя по всему, нет желания со мной встречаться. Да я сама не хочу». «Конечно хочешь, он же твой отец». «Нет, не хочу». терен как попало, засунула в рюкзак свои книги и конспекты. «И ты о встрече с отцом тоже лучше не думай». После этого она встала из-за стола и быстро пошла к выходу. «Террин, подожди!» Водя догнал ее только, когда она уже шла по двору. «Слушай, прости, что я заговорила твоем отце, отдуваясь, сказал он. «Я не хочу о нем говорить. Никогда». «Но, может, все-таки стоит. Я знаю, он бросил тебя, но мой отец тоже меня бросил. Такое случается, с этим приходится жить. Да, это больно, но это делает нас сильнее». «Нет. Знаешь, что это с нами делает? Это делает нас ущербными, превращает в отвергнутых. Терен резко остановилась посреди двора и повернулась к Коде. Он вздрогнул, как будто она могла его ударить. Коди испугался, и страх его был оправдан. Он боялся потерять Терен, боялся разозлить своего единственного друга во всем кампусе. Когда кто-то говорит, что любит тебя, это как клятва в том, что он будет любить тебя всегда, сказала Терен. Ты веришь в это. Веришь так, что жизнь готов заложить. А мой отец ему даже быть рядом в лом оказалось. Он бросил тех, кого обязался любить. Так что пусть горит в аду. Коди даже опишал от такого напора. Терен, я бы никогда так с тобой не поступил». Тихо сказал он. Терен выдохнула, и вместе с выдохом ушла вся злость. «Я знаю». Коди прикоснулся к ее руке с опаской, как будто боялся обжечься. Терен не одернул руку, и тогда он обнял ее за плечи. Понятно, что Коди так хотел ее успокоить или даже приободрить, но она не хотела, чтобы у него хоть на секунду возникла мысль, что между ними могут возникнуть отношения, то есть такие, на которые он надеялся. Терен вывернулся и отступила на шаг. «Ладно, учебы на сегодня хватит, я иду домой». «Я тебя провожу». «Не надо, я в порядке, завтра увидимся». Тырин. У Кози был такой жалобный голос, что она просто не могла не оглянуться. Он стоял под фонарем, и тень от него была просто огромной. — Лиам того не стоит, — сказал он. — Ты достойна лучшего. У тебя все будет хорошо. — Из чего ты вдруг о нем заговорил? — А с того, что в нем все дело, верно? — А не в отце, который тебя бросил. Лиам тебя игнорит. Чего я не понимаю, так это почему ты не хочешь его отпустить. Вокруг полно хороших парней, которые точно захотят с тобой встречаться. Террин не могла разглядеть глаз Коди в тени козырька бейсболки, но в его голосе была такая тоска, что смотреть в глаза было необязательно. Я знаю, вы с ним уже много лет встречаетесь, но это не значит, что вы всю жизнь будете вместе. Именно это мы и планировали, поэтому я здесь, в этом кампусе. Мы пообещали друг другу держаться вместе, чтобы бы ни случилось. Тогда почему он сейчас не рядом с тобой? Почему он не отвечает на твои звонки? Потому что он занимается. Или на лекции. Нет у него сейчас лекций. Тарин достала свой телефон и набрала номер Лема. Звонок сразу переадресовали на голосовую почту. Терен смотрела на экран телефона, и, судя по лицу, ей в голову пришел вариант, который она до этого отказывалась рассматривать. «Дай мне свой телефон». «А что, с твоим что-то не так?» «Просто дай телефон». Коди передал Терен свой телефон и наблюдал за тем, как она набирает номер Ляма. После третьего гудка тот ответил. «Алло?» «Я тебе целый день звоню, а ты так и не перезвонил». Последовала долгая пауза. Очень долгая. терен я не могу сейчас говорить, у меня тут дела». «Какие дела? Мне нужно тебя увидеть». «Что это за номер? Ты откуда звонишь?» «Это телефон моего друга. Я не могла до тебя дозвониться. подумал, может, ты случайно мой номер заблокировал». «Слушай, мне надо идти». «Позвонишь мне? Позвони в любое время». «А, да, позвоню». И связь прервалась. Терен словно в оцепенении смотрела на телефон. Ее потрясло то, как резко Лиам оборвал разговор. Ну, и что он сказал? спросил Кодя. Он наблюдал за Терен все это время, и ей не понравился его понимающий взгляд. Не твое дело сказала Терен. Резким движением вернула Коди телефон.